Глава третья. Восход Ориона. Вот на Кюдель, Исландия, настоящее время. Артемиса бросала из одного психоза в другой. «Ты не настоящий!» — кричал он падающему кораблю. «Ты просто-напросто бредовая иллюзия, дружок!» И тут же впадал в состояние паранойи. «Это ты все придумала!» — кричал он Элфи. «Кто твои сообщники?» «Жеребкинс?» «Конечно!» «Дворецки?» «Ты настроила моего верного телохранителя против меня? Взломала его мозг и напихала туда собственных убеждений?» Лежа на крыше, Элфи улавливала через направленный микрофон шлема лишь каждое второе слово. Но ей и этого хватало, чтобы понять, что Артемис перестал быть клиническим приверженцем строгой логики, каким был раньше. «Если бы прежний Артемис увидел нового, он бы со стыда сгорел. Как и дворецкий» эльфи даже в этот тяжелый час с трудом удавалось контролировать свое мятежное чувство юмора. «Ложись!» — крикнула она. «Корабль настоящий!» «Ага, ты хочешь, чтобы я так думал? А корабль всего лишь шестеренка в твоем хитром заговоре!» Артемис замолчал. «Если корабль шестеренка в заговоре, а заговор настоящий, значит и корабль должен быть настоящим». «Пять!» — вдруг выпалил он, на мгновение позабыв обо всем. «Пять, десять, пятнадцать!» Он вытянул растопыренные пальцы в сторону корабля и бешено ими замельтешил. «Приветствие десятью пальцами! Уж это-то точно должно рассеять видение!» И, казалось, жест и впрямь подействовал. Четыре дисковидных ускорителя, волочившиеся за главным корпусом, словно беспомощные марионетки за испуганным кукловодом, вдруг перевернулись и выпустили в сторону Земли жирные пузыри антигравитационных импульсов замедливших темпы снижения со скоростью, на первый взгляд, невозможной для корабля столь нелегантных пропорций. «Ха!» — радостно закричал Артемис. «Я отлично контролирую собственную реальность! Ты это видела?» Элфи прекрасно видела, что ничего Артемис не контролирует, а просто наблюдает приземление космического зонда волшебного народца. Сама она никогда не пилотировала предназначенные для исследования дальнего космоса суда — но тем не менее знала, как легко погибнуть, стоя под таким бегемотом, когда он выпускает антигравитационные пузыри, и никакие растопыренные пальцы не помогут. «Я должна встать!» Но искалеченные ноги прижимали к крыше не хуже свинцового одеяла. По-видимому, сломан таз. Может, лодыжка. Благодаря своему другу-демону, номеру первому, постепенно становившемуся самым могущественным колдуном из когда-либо зачисленных в университет, Элфи обладала целительной магией необычайной силы, и эта магия принялась исцелять ее раны, но недостаточно быстро. Еще пара секунд, и один из антигравитационных пузырей разорвет Артемиса на куски, или сам корабль приземлится ему на голову. И не нужно быть гением, чтобы догадаться о последствиях, хотя это неважно, поскольку в данный момент Артемис на гения явно не тянул. «Прошу помощи!» – произнесла она в микрофон слабым голосом. «Кто-нибудь меня слышит?» «Хоть кто-нибудь!» Никто не отозвался. Тех, кто находился внутри шаттла, не спасла бы даже магия, а Жрепкинс до сих пор торчал вверх ногами в сугробе. «Слишком поздно, даже окажись кто-нибудь рядом!» Длинные извилистые трещины поползли по поверхности льда от мест попадания антигравитационных импульсов, как после ударов молотком. Лед трещал, как горящий хворост, и проваливался, обнажая подледные каверны. Размером корабль не уступал зерновому элеватору и, казалось, сопротивлялся тяге привязанных двигателей, изрыгая облака пара и струи жидкости. Артемиса окатило ракетным топливом, и реальность судна стала отрицать труднее. Но одной черты характера Артемис не лишился, а именно упрямства, поэтому он не сдавал позиции, отказываясь уступить последнему писку здравого смысла. «Кого это интересует?» – пробормотал он. Элфи каким-то образом услышала последние слова и подумала – «Меня». Отчаянная ситуация требовала отчаянных решений. «Терять нечего», — подумала Элфи, нащупывая кобуру на бедре. Она выхватила пистолет чуть менее плавно, чем обычно. Проверять синхронизацию оружия со шлемом все равно было некогда. Эльфика просто нажала большим пальцем командный датчик и четко произнесла в микрофон. «Пистолет». Пауза для ответного сигнала. «Несмертельный». «Широкий угол». «Контузия». «Прости, Артемис». Прошептала она и выпустила в друга мощный трехсекундный импульс. Когда Элфи нажимала на курок, Артемис, стоя по щиколотку в снежно-водяной каше, произносил напыщенную речь. Луч поразил его, словно удар гигантского электрического угря. Тело отбросило далеко в сторону, за мгновение до сопровождаемой жутким грохотом костедробильной посадки зонда, буквально уничтожившей место, где только что стоял Артемис. Юноша мешком упал в кратер и исчез из поля зрения Элфи. «Плохо дело», — подумала она, но перед глазами у нее заплясали любопытными янтарными светлячками искры ее собственной магии. «Отключаюсь», — сообразила она. «Магия погружает меня в сон, дабы завершить исцеление». Краем глаза капитан Малой увидела, как в брюхе зонда открылся люк, и гидравлическая система медленно опустила трап. Что-то спускалось на землю. «Надеюсь, я проснусь», — — подумала Элфи. — Ненавижу этот лед и не хочу замерзнуть насмерть. Потом она закрыла глаза и не почувствовала, как ее безвольное тело скатилось по крыше и упало в сугроб. Спустя от силы минуту веки Элфи дрогнули, и она открыла глаза. Пробуждение казалось дерганным и нереальным, будто снятой в зоне боевых действий документальные кадры. Элфи не помнила, как вставала, но вдруг оказалась на ногах, и ее тащил куда-то Репкинс. Совершенно растрепанный, наверное, потому что его великолепная челка обгорела и торчала вороньим гнездом. Но в первую очередь он был подавлен. «Давай же, капитан!» — крикнул Жеребкинс. И Элфи почудилась, будто движение его губ не совсем соответствует звукам. «Надо уходить!» Элфи откашлялась янтарными искрами, на глаза навернулись слезы. «Янтарная магия? Старею!» Жерепкинс схватил ее за плечи и потряс. «Соберись, капитан!» Работа не ждет. Кентавр использовал шоковую психологию. эльфи отлично это понимала. Помнила пройденный в полис-плаза штатный курс обучения. В случае возникновения боевого стресса апеллировать к профессионализму солдат. Неоднократно напоминать им о долге. Настаивать на исполнении ими своих обязанностей. Это не окажет долгосрочного исцеляющего воздействия на какие бы то ни было психологические травмы, но, возможно, позволит вернуться на базу. Вела курс майор Виняя. Элфи заставила себя сосредоточиться. Ноги ниже колен казались хрупкими, поясницу покалывала от боли, всегда приходящей после исцеления. Этот эффект называли магическим ожогом. «Артемис жив?» «Не знаю», — резко ответил Жеребкинс. «Я создал эти штуки. Придумал их. Понимаешь?» «Какие штуки?» Жеребкинс затащил ее на гладкий, как каток-склон ледника. «Который охотится на нас в данный момент. Аморфоботы. Они вылезли из зонда! Они начали спускаться по склону, перегнувшись вперед ради сохранения равновесия. У элфи сузилось поле зрения, хотя забрало было панорамным. По краям мерцали янтарные искорки магии. «Исцеление еще не завершено. Мне нельзя шевелиться. Только богам известно, какой вред я нанесу себе». Жребкин словно прочел ее мысли, хотя, скорее всего, просто почувствовал, как это водится у волшебного народца. «Я должен был вытащить тебя оттуда» один из моих аморфоботов направлялся к тебе и всасывал все что встречалось на его пути жант провалился одним богам и ведомо куда попытайся опереться на меня элфи кивнула и снова закашлялась пористая забрала мгновенно впитала капли слюны. они ковыляли по льду к кратеру где валялся артемис он был очень бледен и за уголка рта текла к линии волос тонкая струйка крови Жребкинс опустился на передние колени и попытался привести Артемиса в сознание строгим выговором. «А ну, прекращай вершок!» — сказал он, ткнув Артемиса в предплечье. «Хватит безалаберничать!» В ответ на критику у Артемиса едва заметно дернулась рука. «Отлично! По крайней мере, фаул был жив!» Споткнувшись о кромку кратера, Элфи на непослушных ногах спустилась на дно. «Безалаберничать?» — запыхавшись, переспросила она. «Разве есть такое слово?» Жеребкинс еще раз ткнул Артемиса. «Да есть. Кстати, разве не ты должна убивать этих роботов карандашом?» Глаза Элфи загорелись. «А это возможно?» Жеребкинс фыркнул. «Конечно. Если вместо грифеля ставить в карандаш супер-пупер демонический волшебный луч». Элфи еще не отошла от потрясения, но даже посттравматический туман в голове не помешал ей видеть, как плохи их дела. Сверху доносились странные металлические щелчки и животные вопли. Тихие и редкие поначалу, они становились все быстрее и громче, пока не слились в сплошной неистовый виск. Эти звуки раздражали Элфи, словно терли лоб наждачной бумагой. «Что это такое?» «Аморфоботы обмениваются данными», — прошептал репкинс «Передают друг другу терабайты информации. Обновляют друг друга. Что знает один, то знают все». Элфи с помощью датчиков на забрале проверила жизненные функции Артемиса если верить светящимся показаниям у него имелись незначительные шумы в сердце и необычайная активность мозга в теменной доле помимо этого мощности, встроенного в шлем компьютера хватило только на вывод что артемис в принципе не мертв если ей удалось пережить последние заключения, то может и артемис уцелел жерепкинс а что они ищут что они ищут кентавр растянул губы в истерической улыбке чересчур обнажив десны Внезапно Элфи ощутила, что все органы чувств резко пришли в норму. А значит, исцеление успешно завершилось. В районе таза пульсировала боль. Она исчезнет лишь через несколько месяцев. Но капитан Малой снова в строю, и, возможно, ей удастся вернуть всех в подземную цивилизацию. «Жеребкин, соберись! Надо понять, на что способны эти штуки!» Кентавр надулся. «Как можно задавать вопросы именно в такой момент, когда он должен обдумать жизненно важные проблемы?» «Элфи, честное слово, разве у нас есть сейчас время на объяснение?» «Перестань немедленно, мне нужна информация, выкладывай!» Жребкинс шумно выдохнул. «Это биосферы, аморфоботы, тупые машины на основе плазмы. Собирают образцы растительной жизни и анализируют их в собственной плазме. Очень просто, совершенно безвредны». «Безвредны», — язвительно передразнила Элфи, — «сдается мне, — «Кто-то перепрограммировал твоих аморфоботов, кентавр!» Кровь отхлынула от лица Жеребкинса, и у него задрожали пальцы. «Нет, невозможно! Этот зонд должен находиться на пути к Марсу для поисков микроорганизмов!» «По-моему, факт захвата зонда сомнению уже не подлежит!» «Есть еще вариант!» — предположил Жеребкинс. «Это мне все просто снится!» Но Элфи не отставала. «Жеребкинс, как их остановить?» Невозможно было не заметить выражение страха, возникшее и погасшее на лице кентавра, будто отблеск солнца на зеркальной поверхности озера. «Остановить? Аморфоботы предназначены для выживания в условиях продолжительного воздействия открытого космоса. Сбрось такой на поверхность звезды, и он проживет достаточно долго, чтобы передать информацию на корабль-носитель. Конечно, у меня есть код уничтожения, но, подозреваю, он уже заблокирован». «Должен быть способ» а их нельзя застрелить. Абсолютно исключено. Они любят энергию. Она питает их клетки. Если выстрелить в них, они станут только больше и сильнее. Элфи пощупала Артемиуса лоб, проверяя температуру. «Хоть бы ты очнулся», — подумала она. «Нам бы как раз пригодился один из твоих гениальных планов». «Жеребкинс», — обратилась она к кентавру. «Чем занимаются аморфоботы в данный момент? Что они ищут?» «Жизнь», — просто ответил тот. «В данный момент осуществляется поиск по сетке с постепенным расширением района, начиная с места падения. Любая обнаруженная форма жизни будет помещена в капсулу, проанализирована и отпущена». Элфи выглянула из кратера. «Критерии сканирования?» «По умолчанию тепловое излучение, но могут использоваться любые параметры». «Тепловое излучение», — подумала Элфи. «Тепловая сигнатура. Вот почему они так долго возились у горящего шатла. А Аморфоботы, выстроившись по углам квадратов невидимой сетки, медленно отходили от дымящегося каркаса шатла Выглядели они и впрямь безобидно, наполненные гелем катящиеся шары с двумя горящими красными датчиками ближе к центру, вроде липких шариков лизунов, какими любят играть дети, размером примерно с мяч для игры в хрустьбол. Вряд ли они настолько опасны, маленькие сонные пузыри. Ее отношение мгновенно изменилось когда цвет одного из аморфоботов превратился из полупрозрачного зеленого в возмущенно ярко синий И скоро такую окраску приобрели все аморфоботы. Жутковатая чирика не сменилась непрерывным пронзительным визгом. «Что-то нашли», — поняла Элфи. Отряд примерно из двадцати аморфоботов собрался в одном месте. Некоторые слились, образовав пузыри еще большего размера, и те покатились по льду со скрытой до сей поры скоростью и грацией. Бот, передававший сообщение остальным, позволил заряду скопиться на оболочке, потом выпустил его в сторону снежного холма. Из клубов пара выскочил несчастный песец, стлеющим как фитиль хвостом, и отчаянно рванул прочь, спасая свою жизнь. Почти смешно, почти. Аморфоботы затряслись, словно от смеха, и выпустили несколько сверкающих разрядов голубой энергии в сторону обреченного зверя, прожигая черные рытвины в земле отрезая охваченному ужасом млекопитающему путь к Большому Поморнику, где оно могло бы спрятаться. Несмотря на природную быстроту и ловкость песца, аморфоботы предвосхищали каждое его движение с невероятной точностью. Зверь мог лишь беспомощно бегать кругами, выпучив глаза и высунув язык. У этой игры в кошки-мышки мог быть только один финал. Самый большой аморфобот нетерпеливо, басовито прогудел почти невидимыми гелевыми динамиками команду и резко развернулся, чтобы продолжить поиски. Остальные последовали за ним. Только первый бот продолжил охоту на песца. Ему быстро надоело это занятие, он сбил зверя в прыжке, выпустив похожий на копье разряд энергии откуда-то из центра корпуса. «Убийца!» — подумала Элфи, и скорее разозлилась, чем испугалась. «Жеребкинс не мог такое придумать!» Перед ней вдруг появился Жеребкинс. «Капитан, у тебя такое лицо?» «Какое?» «Джулиус Крут часто его описывал». «Лицо говорящее? Сейчас я свершу какую-нибудь ужасную глупость!» Спорить было некогда. «Мне нужно добраться до ящика Артемиса. Ты не можешь войти. Что сказано в уставе полиции нижних уровней о подобных ситуациях?» Элфи заскрипела зубами. «Два имеющихся в наличии гения оказались совершенно бесполезны. Придется все делать самой. Устав, составленный, кстати, с твоей помощью, рекомендует мне отойти на безопасное расстояние и расположиться биваком», но со всем уважением эти указания не больше, чем куча троллева дерьма. Ничего себе, хорошо уважение. Тебе вообще смысл слова «уважение» знаком? Я не ученый книжник, но совершенно уверен в том, что сравнение моего устава с парящей кучей троллева дерьма не является выражением уважения. Я не говорила «парящий», сказала Элфи, но потом решила, что времени слишком мало и извиниться можно как-нибудь потом. Послушай, Жерепкинс, у меня нет связи с Полисплаза. «Нас преследуют кровожадные роботы, а единственные существа, способные нам помочь, либо крепко спят и видят сны, либо, как в твоем случае, бодрствуют, но тем не менее тоже видят сны. Поэтому просто прикрой меня, а я побегу к ящику Артемиса. Осилишь?» Элфи передала кентавру свой запасной пистолет. журепкинс взял его осторожно, словно оружие было радиоактивным, что до некоторой степени соответствовало истине. «Ладно, я знаю, как пользоваться этой штукой. Теоретически». «Отлично!» Элфи поползла на животе по ледяному полю, не оставив себе времени передумать. Элфи чувствовала, как коченеет и не имеет тела. Перед ней простиралось ледяное поле, чью поверхность, преобладающие ветры, украсили затейливыми впадинами и завитушками. Сейчас дуло в спину, и двигаться было достаточно легко, учитывая перенесенные совсем недавно множественные переломы. Снова магия спасла. Но сейчас у нее не оставалось в запасе ни единой искры. На снегу, выплавляя себе могилу, дымился убитый песец. Элфи заставила себя отвести взгляд от закатившихся жалобных глаз на опаленной голове зверя и посмотрела на ящик Артемиса, неудостоившейся внимания ботов и находившейся позади их линии поиска. Надо пересечь эту линию незаметно, по умолчанию не настроено на тепло, вот и подкину им немного тепла на размышление. Элфи включила кондиционирование воздуха в костюме. Питание, судя по показаниям на забрали, оставалось на 5 минут. Затем перевела нейтрино на стрельбу осветительными ракетами. Случайно, несколько раз моргнув, включила музыкальный плеер. К счастью, громкость оказалась небольшой, и эпическое произведение Грейзена МакТортура в стиле heavy metal «Закат тролля» удалось заткнуть прежде, чем аморфа бота обнаружили вибрацию. Еще никогда и никого музыка Грейзена МакТортура не убивала. Наверное, он был бы тронут. Элфи перевернулась на спину, посмотрела на гранитное со смыленными прожилками неба, на вспученные животы туч, которые лизали язычки пламени. Тепло. Элфи уняла дрожь в руках и выпростала из перчатки указательный палец. Подняв оружие вверх, она по широкой дуге выпустила в небо серию ракет. Осветительные ракеты. Если бы кто-нибудь увидел их и пришел на помощь... Расслабленное чириканье аморфоботов переросло в визг, И Эльфийка поняла, что пора делать ноги. Элфи вскочила и побежала, прежде чем здравый смысл взял контроль над телом. Она рассчитывала одним броском добраться до ящика Артемиса, двигаясь практически по прямой с оружием наготове. Пусть Репкин сболтает что хочет. Если один из этих красноглазых монстров приблизится ко мне, я проверю, как действует на его потроха плазменная граната. Все боты без исключения направили сенсоры на падающие ракеты. А те шипели и плевались, будто вспарывающие облака ацетиленовой горелки. Из пластичных тел аморфоботов выскочили гелевые перископы, и они замерли бесформенными сурикатами, наблюдая за падением ракет. Может, они засекли перемещающийся по ледяному полю неустойчивый источник энергии, но расстановка приоритетов у них в программе присутствовала. Не такие уж они умные. Элфи бежала так быстро, как только могла, но хрупкие после недавних переломов ноги не позволяли слишком разогнаться. Местность, хоть и равнинная, оставалась опасной. Легкий сентябрьский снежок припорошил неровности, и элфи едва не упала, наткнувшись на старую тракторную колею. Голеностопный сустав затрещал, но выдержал. Повезло. Везучая эльфийка сидела на подушке, а глупенький мальчишка подумал, что игрушка. Эта песенка учила детей сидеть смирно, если они увидели человека. «Думай, как маленькое деревце, и его-то вершки и увидят». «Я деревце», — подумала Элфи без особой уверенности. «Маленькое деревце». «Пока все хорошо». Боты приклеились к осветительным ракетам и не проявляли ни малейшего интереса к ее тепловой сигнатуре — Она обогнула обломки шатла, стараясь не обращать внимания на стон шасси и на переднюю панель летного костюма, сплавившуюся с ветровым стеклом. За шатлом находился прибор для Артемисова великого эксперимента. Огромная холодильная пушка. «Отлично! Побольше льда!» Элфи опустилась на колени у основания того, что Артемис называл «ледяным кубом», Быстро отыскала пульт управления, к счастью, оборудованный омни-датчиком, и без труда синхронизировала аппарат со своим шлемом. Теперь холодильная пушка выстрелит только по ее команде и только по ею выбранной цели. Капитан Малой включила таймер и спустя несколько секунд уже мчалась туда, откуда прибежала. Она заметила, как долго горят осветительные ракеты и подумала, что стоит поблагодарить Жеребкинса за новые модели. Но тут они с неизбежностью начали гаснуть. Лишившись красивых огоньков на небе, аморфоботы продолжили методическое обследование местности в поисках признаков жизни. Одного отрядили на проверку блуждающего теплового пятна, пересекающего сетку поиска. Бот катился по поверхности, сканируя землю, выпускал гелевые щупальца для сбора мусора, а один раз даже полягушачьи высунул язык, дабы схватить низколетящую чайку. В кино музыкальное сопровождение к его перемещениям звучало бы как... Тум-ти-тум-ти-тум-ти-тум. -тум -тум -тум. Обычная работа, никаких волнений. Потом вектор его движения пересек маршрут Элфи, и они едва не столкнулись. Глаза сканера вспыхнули, внутри сферического тела бота засверкали молнии. «Мне нужно всего несколько секунд», — подумала Элфи и пронзила пузо врага тонким лучом. Луч прошил бесформенное тело, но рассеялся, не добравшись до электронного нервного центра в самом сердечнике. Бот отскочил назад, словно получивший удар ногой мяч, и тут же заверещал, передавая друзьям новые данные. Элфи не стала замедлять шаг с целью понаблюдать за их реакцией, да и зачем. Острый эльфийский слуг поведал ей всю необходимую информацию. Они идут к ней. Все. Их полужидкие тела сотрясали лед, когда они, кошмарно чирикая, покатились к ней, будто барабаны «Бонго». Появившийся перед ней бот откатился в сторону, получив в верхнем секторе временную дыру от попадания луча нейтрины. Очевидно, репкинс крайне серьезно отнесся к заданию прикрыть ее, даже понимая, что оружие в его руках не способно убить этих тварей. Спасибо, господин консультант. Боты наступали со всех сторон, накатывались на нее, рыгая и чирикая, как мультяшные зверушки. Впрочем, данное соображение не помешало Элфи подстрелить как можно больше этих милых существ. Она едва слышала голос Жеребкинса, призывавшего ее стрелять только в крайнем случае необходимости, или дословно «Элфи, ради всего святого, прекрати кормить этих энергетических тварей, ты что, совсем сдурела?» Боты дрожали, сливаясь друг с другом, становясь все больше и агрессивнее. дарвит недовольно буркнула Элфи, с трудом переводя дыхание. Шлем веселым тоном сообщил, что частота ударов ее сердца превышает 240 ударов в минуту, что является нормой для спрайта, но никак не для эльфа. В обычных обстоятельствах скоростная пробежка на небольшую дистанцию не составила бы труда ни для Элфи, ни для любого другого подземного жителя, сдавшего Лепопроконский экзамен по физподготовке. Но этот отчаянный рывок случился сразу после серьезного исцеления. На самом деле ей следовало лежать в больнице и посасывать через соломинку омолаживающий раствор. «Две минуты до остановки сердца», – беззаботным тоном сообщил Шлем. «Если вы решите прекратить любую физическую деятельность, вы молодец». Элфи позволила себе потратить наносекунду на презрение голосу в шлеме. Капрал Фронда – очаровательное лицо полиции нижних уровней, копна светлых волос и галерея обтягивающих костюмов. Недавно она проследила свою родословную до эльфийского короля Фронда и теперь настаивала на том, чтобы к ней обращались принцесса. Жребкинс выскочил из кратера и схватил Элфи за локоть. «Элфи, скорее! Нам осталось жить всего несколько секунд!» «До того, как эти твари, которых ты привела прямо к нашему укрытию, уничтожат нас, словно грызунов!» Элфы побежала так, что даже кости затрещали. «У меня есть план!» Они скатились по склону ледника в яму, в которой лежал Артемис Фаул по-прежнему в отключке. За ними, как шарики по миске, посыпали аморфоботы. Жребкин снырнул в яму. Не слишком изящно, кентавры ныряют плохо, поэтому редко участвуют в состязаниях по водным видам спорта. «В чем бы твой план не заключался, он не работает!» — крикнул он. Элфи нырнула в углубление вслед за ним и попыталась закрыть Артемиса своим телом. «Прижмись лицом к льду!» — приказала она. «И задержи дыхание!» Жрепкинс проигнорировал ее приказ. Его внимание привлек ледяной куб Артемиса, который начал вращаться на основании. «Кажется, орудие Артемиса собирается выстроить!» — сообщил он, несмотря на приближающуюся ужасную смерть, не в силах совладать с любопытством ученого. Элфи схватила кентавра за гриву и грубо прыгнула к земле. Морды вниз, не дышать. Что неясно? О, -о, О, глухо промычал Жерепкинс. Понял. Вероятно, где-то шло накопление тепла, поскольку боты на мгновение замерли и принялись обмениваться недоуменными звуками. Но эти звуки скоро поглотил босовитый грохот, за которым последовал приближающийся свист. Ох, хором произнесли морфа боты, выдвинув гелевые перископы. Жребкин закрыл один глаз и навострил одно ухо. Мартира! провозгласил он, но когда свист стал громче, предпочел затаить дыхание и закрыть как можно больше отверстий на теле. «Будет действительно больно!» – подумал он и почему-то захихикал, как четырехлетний пиксенок. Вся яма оказалась завалена плотным слоем нанопластин. Они забили все щели и в итоге полностью изолировали обитателей кратера, уничтожив все тепловые сигнатуры. Аморфоботы откатились подальше от таинственного вещества, поискали преследуемые объекты, не нашли, пожали своими бесформенными плечами и покатились за кораблем-носителем, пробившим и проплавившим себя путь сквозь поверхность к подземным вулканам. Два подземных жителей и человек лежали под толстым слоем грязи, выдувая пузыри своим дыханием. «Сработало!» — выдохнула наконец Элфи. «Заткни пасть!» — рявкнул Репкинс. Элфи освободила голову от жидкой грязи. «Что ты сказал?» «Ничего личного», — отозвался репкинс «Мне вдруг захотелось сказать что-то грубое. Ты понимаешь, насколько трудно будет вычесать это дерьмо из моей гривы? Кобыли на меня побреет, это точно». «Погреет?» «Побреет. Ты что, оглохла?» «Нет, просто уши забились этой дрянью». Элфи стряхнула с себя и Артемиса на на пластины, проверив жизненно важную функции юноши с сенсором перчатки. «Все еще жив». Она запрокинула ему голову, дабы обеспечить приток воздуха. «Артемис, возвращайся! Ты нам нужен!» Аморфоботы исчезли, и об их пребывании в Ватнаё кюдле свидетельствовали только следы на снегу. Чириканье хвала богам прекратилась, хотя в разумных дозах, может, и отвлекло бы внимание от треска догорающего боевого шатла. Перчатка Элфи отклеилась от Артемиса с таким звуком, словно смокнущие раны содрали огромный пластырь. «Какое несчастье!» подумала Эльфика, повезив голову под тяжестью облепленного нанопластинами шлема. Полная катастрофа. Капитан Малой огляделась в попытке хоть как-нибудь оценить сложившуюся ситуацию. командующий Виняя погибла, солдаты погибли, марсианский зонд, принадлежавший полиции нижних уровней, захвачен неизвестными и, судя по всему, направляется к земной коре». Этот зонд блокировал их связь с гаванью, а здесь в скором времени неизбежно появятся люди, которых не могли не заинтересовать все эти взрывы и осветительные ракеты. А у нее даже на собственную невидимость магии не хватит. «Давай же, Артемис!» — сказала она с нотками отчаяния в голосе. «В такую переделку мы еще не попадали. Очнись, ты любишь такие неразрешимые проблемы. Прости, что пришлось выстрелить в тебя». Элфи стянула перчатку и посмотрела на пальцы в надежде увидеть хоть искорку магии. «Ничего. Магии нет. Наверное, оно и к лучшему. Мозг – крайне чувствительный механизм, и как раз занятия волшебной наукой, скорее всего, и послужили первой причиной возникновения у Артемиса синдрома Атлантиды. Возжелая Артемис поправиться, мог бы прибегнуть к старомодным способам – таблеткам и электрошоку. Первый сеанс электрошоковой терапии я уже ему обеспечила» подумала Элфи, проглотив виноватый смешок. Артемис зашевелился на льду и попытался открыть глаза под слоем мокрых нанопластин. у <сосит> <сосит> простонал он. "Дей! <сосит> Подожди", воскликнула Элфи, горстями убирая нанопластины с его носа и губ. "Я тебе помогу". Собственное изобретение Артемиса Тайла стекая ручейками по лицу. И что-то изменилось в его глазах. Цвет остался прежним, но взгляд стал другим. «Тебе кажется...» «Артемис?» — позвала она, ожидая услышать привычный резкий ответ. «Конечно, Артемис, а кого то ожидал увидеть?» «Но вместо этого...» «Привет!» — сказал он просто. «Это вполне устроило бы Элфи, если бы не следующая фраза...» «А вы кто такая?» о -о -о, Дарвид!» Элфи сорвала с себя шлем. «Это я, Элфи!» Артемис просиял. «Да, конечно! Артемис постоянно о вас думает!» К стыду своему, я не сразу вас узнал. Впервые в жизни вижу вас так близко». «А Артемис думает обо мне? А ты нет?» «Постоянно думаю. И, позвольте заметить, воплоти вы еще очаровательней». Элфи ощутила, как на нее надвигаются плохие предчувствия, словно грозовые тучи на летнее солнце. «Значит, мы раньше не встречались?» «По сути, нет», — ответил юноша. «Я, конечно, знал о вашем существовании, видел издалека, будучи погруженным в личность Артемиса. Кстати, спасибо, что освободили меня. В течение некоторого времени, после того, как у Артемиса возникла одержимость числами, я вторгался в сознание хозяина, но выстрел из вашего оружия послужил необходимым толчком. Это ведь вы стреляли?» «Да, я», — рассеянно отозвалась Элфи, — «на здоровье». Несмотря на смятение, ее осенила внезапная догадка — «Сколько пальцев я показываю?» Юноша быстро сосчитал пальцы. «Четыре». «И это тебя не беспокоит?» «Нисколько. Для меня число — это просто число. Четыре является предвестником смерти в той же степени, как и любое целое число. А вот дробные числа могут оказаться причудливыми». Юноша улыбнулся собственной шутке. Такая полная искреннего добродушия улыбка вызвала бы у артемиса тошноту. Втянутая в чужой психоз, Элфи не могла не спросить. «Если ты не Артемис Фаул, то кто?» Юноша протянул ей мокрую, от растаявшего снега руку. «Меня зовут Орион. Я так, наконец, рад с вами познакомиться. Всегда к вашим услугам». Элфи пожала протянутую руку, подумав, что его хорошие манеры — это, конечно, здорово, но сейчас им больше бы пригодился кто-то хитрый и беспощадный. А этот юноша не производил впечатлений хитрого и тем более беспощадного. «Мне очень приятно, Орион, правда?» «Мы оказались в безвыходном положении, и я буду признательна за любую помощь, какую ты сможешь предложить». «Великолепно», — произнес юноша. «Я критически оценивал ситуацию, так сказать, заднего сиденья, и предлагаю удалиться на безопасное расстояние и расположиться биваком». Элфи застонала. «Приспичило же Артемису отправиться в самовольную отлучку в собственной голове, и именно в это время». Жеребкинс выбрался из болота нано-пластин и пальцами раздвинул закрывавшую обзор завесу грязи. «А, вижу, Артемис очнулся. Отлично. Нам не помешал бы один из его очевидно нелепых, но на самом деле гениальных планов». «Бивак», — сказал поселившийся в голове Артемиса юноша. «Предлагаю разбить бивак. Может быть, собрать растопку для костра и листья, дабы устроить мягкое ложе для прекрасной дамы». «Растопку?» Артемис Фаул произнес слово «Растопка? А кто такая прекрасная дама?» Ветер вдруг усилился. Его порыв поднял поверхностный слой снега и погнал его по льду. Элфи почувствовала, как снежинка опустилась на шею, и иголочки холода пробежали вниз по позвоночнику. «И так все плохо», — подумала она, обещает стать еще хуже». «Дворецкий, где же ты? Почему тебя нет рядом?»